Сел рядом, погладил по руке. «Мам, ну успокойся, прошу тебя». «Да какой уж тут покой!» Думала, отдохну на свежем воздухе от города, от сутолоки институтской. «Так нет же, дорогой сыночек, одну за другой задачки подкидывает». Алексей обескураженно пожал плечами. «Я так понимаю, Наталья, чем-то тебе не нравится, хотя это уже аксиома. Невозможно такую жену найти, чтоб матери она всем нравилась». Ну, чем тебе Наташа плоха? Здорова, в меру упитанна, Нарожает тебе внуков столько, сколько закажешь. Алеша, побойся Бога. Она же совсем девчонка. Сопливая, бестолковая девчонка. Да и любишь ли ты ее? Мама, и за сутки можно или полюбить навек, или возненавидеть. А что касается любви, то в моем возрасте ищут не любовь, а достойную мать будущим детям. Наталья красива, Умна, энергична, думаю, воспитает моих пацанов самым лучшим образом. — А ты действительно уверен, что это лучший вариант, сын? — тихо спросила Эльвира Андреевна. — У тебя есть другие предложения? Алексей задержался на пороге ванной. — Да, кстати, я все-таки беру твою любимую соседку на прииск, но только из уважения к ее отцу. Взглядом он остановил открывшую была рот мать и больше никаких вопросов. Сегодня я собираюсь лечь пораньше. — Скажи мне только, ты, Наталья, уже сделал предложение? — спросила Эльвира Андреевна сквозь закрытую дверь. — Вот вернусь из тайги и все вопросы решу. Мать радостно потерла ладони. Кажется, еще не все потеряно, и ситуация разворачивается, хоть и не очень гладко, но пока в нужном направлении. Глава пятнадцатая. События следующего дня чуть было не перечеркнули их планы. Утром Лена не стала будить отца, отправилась на пробежку в компании Рогдая. Перед этим она еще раз проверила свое и отцовское снаряжение, подложила кое-что из продуктов. На подходе к озеру она почувствовала странно знакомый, но давно забытый запах. На загривке у Рогдая дыбом встала шерсть. Показав мощные клыки, он глухо заворчал и, присев на задние лапы, загородил хозяйке дорогу. «Вперед, псина! Вперед!» Лена увеличила скорость, но Рогдай опередил ее, скрылся за пригорком и тут же звонко с остервенением залаял. Лене стало жутко. Горы словно сдвинулись, навалились на нее своей громадой. Лай Рогдая между тем перешел в тоскливый вой — И перед выбежавшей на поляну Леной предстала страшная картина. Вместо избы Абсолюта дымилось пепелище. Тут и там все еще просвечивали красные угли, плясало низкое синеватое пламя. Неподалеку валялись две мертвые дворняшки, верная спутница старика в его одинокой жизни. Куры успели выбраться из курятника и, недовольно квохча, бродили среди камней, тщетно пытаясь найти что-нибудь съедобное. Гнитко убился на привязи. По косящим, налитым кровью глазам было видно, что Мерин смертельно напуган. Его навес почти не пострадал, но летевшие при пожаре головешки оставили на шкуре лошади несколько заметных отметин. Лена в тревоге огляделась. Неужели старик с пьяну спалил сам себя? Она была в смятении, не зная, как дальше поступить. Сделала несколько нерешительных шагов в сторону бывшей избы, и вдруг увидела на траве страшный, кроваво-черный ворох обгорелых тряпок, возле которого поскуливал рогдай. Подойдя поближе, она в ужасе отшатнулась. Абсолют был еще жив. Открытые глаза с обгоревшими бровями и ресницами с мольбою ставились на Лену. Старик тянул к ней черные от сажи окровавленные руки, пытался что-то сказать. Лена, стараясь подавить подступивший к горлу комок, опустилась перед стариком на колени. Она поняла сразу, что спасти его невозможно, взглянув на страшно изуродованное огнем тело. Усилием воли она старалась не закричать, не потерять сознание, а попытаться узнать, что же случилось на берегу озера ночью. Дочка. Губы старика, опаленные безжалостным огнем, еле шевелились. Меня пытали. Он задохнулся, и Лене показалось, что он умирает, но старик вновь собрал силы. Пытался облизнуть губы языком. «Золото! Ищут! Берегитесь!» «Кто ищет? Кто?» — Лена склонилась ниже. «Кто вас пытал? Кто поджег дом?» «Берегитесь!» — еще раз повторил Абсолют. «Жестокие люди!»